самоотверженности родителей. Консервами для своих детей у галловых мух становится мать. Жизнь этих насекомых протекает так. Весной из яичек вылупляются личинки галловых мух. Они никогда не станут взрослыми, но успеют все же обзавестись потомством. Яичек личинки не откладывают. Они остаются в теле матери, и там развиваются, а когда из них выведется 8 тринадцать крохотных дочурок, они понемногу не торопясь, прямо изнутри, съедят свою мать и только после этого покинут ее пустую шкурку. Не нужно обвинять их в неблагодарности и жестокости, ведь и в их теле, в свою очередь, будет подрастать десяток нежных дочек, которым мамы отдадут себя до конца. Только осеннее поколение личинок мам избежит гибели от челюсти личинок дочек. Это последнее поколение личинок благополучно превратится в куколок, из которых выведутся взрослые галловые мухи. Весной взрослые мухи отложат яички, И все начнется сначала. Фабрика-кухня Пройдись по улицам большого города, и вы непременно встретите специализированные гастрономические магазины, диетические и детского питания. Здесь продают продукты для больных и малышей. Детским желудочком не под силу справиться с тем, что едим мы, Взрослые. Им приходится варить молочные кашки, протирать овощи, делать паровые котлеты. Точно так же поступают и животные. На кто уж наш городской воробей, зерноядные птицы, а настанет время выкармливать птенцов, и он хоть и морщится бредгливо, но тащит своим детишкам червячков, мошек и всяких прочих хозяев. Если бы дело заключалось только в неспособности детских желудков переваривать всякую пищу, природа бы без труда нашла решение такой простой задачи. Вот пример волчата. В их желудках не вырабатываются ферменты, способные переваривать мясо. Родители это ничуть не смущают. Взрослые волки отправляют пойманную добычу в собственные желудки, а когда она там достаточно упреет, отрыгивает, и этим полупереваренным мясом, обильно пропитанным желудочным соком, кормит волчат. Так что малыши получают не только продукты питания, но и желудочный сок для их дальнейшей обработки. Аналогичным образом могли поступать любые животные, но это все равно не решило бы проблемы. Пища взрослых может не доставать каких-либо важных для растущего организма веществ. Поэтому -то у каждого вида животных для выращивания малышей используются свои особые продукты детского питания. Пища детей должна отвечать многим требованиям, содержать абсолютно все необходимое для нормального роста и развития, легко перевариваться в их желудочках, иметься в достаточных количествах и поступать без всяких перебоев. Даже богатой на выдумки природе справиться с этой задачей оказалось нелегко. В конце концов решение проблемы было найдено. Но для этого пришлось родителей снабдить фабрикой кухни, или точнее молокозаводом. На земле появились млекопитающие. Эта революция... имела очень далекие последствия. Возникшая у далеких предков млекопитающих животных способность скармливать детенышей молоком, лактация, и связанная с ней живорождаемость определили весь дальнейший ход эволюции животных на нашей планете. Этим была обеспечена очень высокая выживаемость потомства, что в свою очередь позволило резко сократить количество детенышей. Молодое поколение застраховано от капризов погоды. Ни холод, ни засуха, ни проливные дожди, даже временные бескормицы детенышам млекопитающих не страшны. Пока в теле матери сохранится хоть капля жира, фабрика молока будет работать нормально.